День третий. Глава 54. Заголовок был такой: "Банда вьетнамцев пещинствует в Вестсайде". В статье говорилось, что Питер Смит, офицер спецслужбы Управления полиции Лос-Анджелеса, подвергся нападению банды, известной под именем "Смерть с уком". В лейтенанта стреляли дважды. Прежде чем прибыло подкрепление и рассеяло юнцов, живым никого не взяли, но в перестрелке убили двоих. Я читал газеты в ванной, грея болевшую спину. Справа и слева были большие безобразные кровоподтёки. Дышать было больно. Я отправил Мишель к моей матери в Сан-Диего, пока дело не уладится. Элейн отвезла её поздно вечером. Я продолжал читать. Согласно статье, смерть с уком это та же банда, что неделю назад напала на двухлетнего негритёнка родни Ховард и застрелила его, когда он ездил на своём трёхколёсном велосипеде во дворике перед домом. Это, по слухам, был своеобразный ритуал, связанный с вступлением в банду, и жестокость его вызывала страх и сомнения в силах ли полиции справиться с бандами в Южной Калифорнии. Снова репортёры толпились у моего дома. Но я с ними не разговаривал. Телефон звонил постоянно, но я включил автоответчик. Я сидел в ванной и пытался решить, что делать. Ближе к полудню я позвонил Кену Ушобику в Times. "Я всё думал, когда ты объявишься", сказал он. "Ты должен быть доволен?" "Чем?" "Тем, что уцелел. Эти ребята самые настоящие главорезы". "Ты имеешь в виду вчерашних вьетнамцев?" "Говорили-то они по-японски". Правда? Правда, кен. Мы неправильно написали сущности, да. Тогда всё ясно. Что ясно? Это была версия Харька. А Харёк теперь сидит в говне, говоря даже что его уволят. Толку мне ничего не знаю, на штате произошло. К кому-то из боссов редакции здорово накрутили хвост из-за японцев. Во всяком случае, мы начинаем серию статей о деятельности японских корпораций в Америке. Неужели? Но в сегодняшнем номере об этом ничего нет. Деловые новости смотрел? Нет, это что? Дарли Хиггинс объявляет о продаже Микрокона фирме Акай. Это на четвёртой странице. Сообщение занимает две строчки. И всего-то. Больше, кажется, не стоит. Просто ещё одна американская фирма стала японской. Я проверил. С 87-го года японцы скупили 180 американских компаний по производству оборудования, высокой технологии и электроники. Так что это не новость. Но газета начинает расследование. Вот именно. Расследовать непросто. Это мало интересует читателей. Платежный баланс в торговых отношениях с Японией падает. Конечно, на первый взгляд это даже хорошо, потому что они сейчас ввозят к нам не так много машин, но они делают их здесь. Я не раз сосредоточили производство, переведя его в страны малых драконов. Имеется в виду Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Малайзия. Теперь дефицит образуется в торговле с ними, а не с Японией. Они также увеличили закупки у нас апельсинов и лесса, чтобы выглядеть достойно. В общем, рассматривают нас как развивающуюся страну, импортируют сырьё, а товары не берут. Говорят, что наши товары им не подходят. Может быть, так оно и есть, Кен. Не трепись, — он вздохнул. Но читателям все это неинтересно, вот в чем дело. Даже узнав о налогах, — я оторопил, — о налогах. Мы делаем серию статей о налогах. Наше правительство наконец-то заметило, что японцы делают здесь большой бизнес, но не очень-то исправно платят налоги. Некоторые фирмы их совсем не платят, просто смех и грех. Занижают показатели прибыли. Завышают стоимость деталей, которые возят на свои заводы из Японии. Это возмутительно. Но правительство, конечно, до сих пор медлит наказать японцев. А японцы тратят в Вашингтоне полмиллиарда в год, чтобы все помалкивали. Но вы все же хотите писать о налогах? Да. И мы напишем про Накомото. По моим сведениям, Накомото собирается нанести удар по конкурентам, установив твёрдые цены. Твёрдые цены это вечная уловка японских компаний. Я составил список тех, кто осудился из-за этого. В девяносто первом году — Нинтендо, в этом году — Митсубиси, в восемьдесят девятом — Панасоник, в восемьдесят седьмом — Минольто. И ты понимаешь, это только вершина айсберга. Тогда хорошо, что вы это начали. Он кашлянул. Ты хочешь выступить у нас насчет вьетнамцев, говорящих по-японски? Нет. Мы тебя поддержим? По-моему, это ничего хорошего не даст, — сказал я. Я позавтракал с Коннором в баре Суси в Калверс-Сити. Когда мы подъезжали, и кто-то вешал табличку "Закрыто", увидел Коннора и перевернул на "Открыто". "Меня здесь знают", сказал Коннор. "Хотите сказать, любят?" Я бы не стал так говорить. "Вам нужно из деловых соображений?" "Нет. Хироси, вероятно, предпочёл бы сейчас закрыть заведение. Не прибыльно обслуживать только двух гаинов. Но я частый гость, он ценит моё отношение". Это не связано ни с любовью, ни с бизнесом. Мы вышли из машины. Американцы многого не понимают, сказал он. Японские системы взаимоотношений совершенно иные. Ну, я думаю, мы кое-что начинаем понимать, я рассказал то, что услышал от Кена о твёрдых ценах. Коннор вздохнул. Сказать, что японцы нечестные это просто ерунда. Они играют по другим правилам. Американцы их не понимают. Чудесно, сказал я. Но твёрдые цены незаконны? В Америке, да. Но в Японии это нормально. Помните, Кохай, между нами пропасть. У японцев всё делается путём тайных сговоров. Скандал с акциями Номуры показал это. Американцы рассуждают насчёт сговоров, а ведь это всего лишь разновидность деловых отношений. Мы вошли в бар. Было много поклонов и приветствий. Конор говорил по-японски. Мы не будем заказывать. Нет, это почти оскорбление. Хироси сам решит, что нам нравится. И мы сидели. А Хироси принес блюдо. Я смотрел, как он резал рыбу. Зазвонил телефон. С дальнего конца бара кто-то сказал. — Конор-сан, он нанохи-то гомо-теру-то и тема-си-то-йо. — Домо, — сказал Конор, кивая и повернулся ко мне. — Мы, видимо, не будем есть. Нам надо идти. У вас кассета с собой? Да. Хорошо. Куда мы идём? Ваши подруги, мисс Асакума.